ладно об этом после ты хоть помнишь что бабушка умерла две недели назад конечно когда ты позвонила я хотел поехать только денег не было на дорогу ты не думай это все он махнул рукой обозначая вчерашние это ребята организовали в складчину слушай а ты вообще то на что живешь отец деньги дает первый маринкин муж отец сережки развеся с ней когда сережке было гудо три но деньги на сына давал исправно, причем чем дальше, тем больше. Рита помнит Маринкины рассказы о том, что Сережкин отец оказался деловым, его фирма процветала, и что, если бы она, Маринка, в свое время могла такое предугадать, то никогда бы с таким мужем не развелась. Тетя Люба тихонько напоминала Рите, что ушел-то муж от Маринки, а не она от него. Вообще все три Маринкиных мужа уходили от нее сами, но без скандалов и ссор. От третьего у Маринки родилась лялька, а второго Рита с тетей Любой и не видели никогда. Как-то незаметно он пришел и ушел. Хорошо, что ребенка не оставил. Нет, не складывалась у Маринки семейная жизнь, и дело тут в ней не везении а в ней самой. Так считала тетя Люба. И Рита с ней согласилась после того, как Маринка прислала письмо, где сообщала, что и с третьим мужем она развелась. Теперь уже на лето Сережка привозил маленькую ляльку. Девчонка была такая хорошенькая, что незнакомые люди оглядывались на улице и пытались с ней заговорить. Сама Маринка с детства тоже была хорошенькая и потом очень за собой следила, а вот мужики и слетались, как мотыльки на свет» и выглядела всегда моложе своих лет, спокойно могла лет пять убавить, никому бы и в голову не пришло усомниться. А вот в прошлом году это и сослужило ей службу. Когда ушел третий муж, ляльке четыре года было. Маринка тогда неплохо зарабатывала на бензоколонке у финнов. Работа, конечно, тяжелая, утомительная, да ведь образование-то у Маринки только 10 классов, так что нужно и этому радоваться. Как тетя Люба расстраивалась, что Маринка без образования осталась. Сама я говорила, всю жизнь в продавщицах, как раньше в торговле другие отношения были, при всеобщем-то дефиците. А сейчас кому нужна простая продавщица? Чуть косо посмотришь на начальство, живо тебя выгонят, и другую найдут. Как воду тетя Люба глядела, дела у финнов что-то не заладились. Бензоколонку у них перекупили, и весь персонал уволили. Маринка помаялась без работы, деньги кончились, и она совсем была пала духом. А после решила вдруг замуж выйти за границу. Кто уж ее надоумил, неизвестно, а только Рита с тетей Любой узнали все, когда дело было сделано. Приезжала Маринка с матерью проститься и ляльку привезла. Рассказала, что пришло приглашение, какой-то француз откликнулся, И ляльку он тоже не против взять. Еще бы ему не согласиться, когда лялька у них прямо ангелочек. Глаза голубые, огромные, волосы светлые, локонами вокруг лица вьются. У самой Маринки волосы тоже хорошие, но гораздо темнее и глаза серые. Улетели они, и прислала Маринка только одну открытку, что все прекрасно, и подробно она напишет позже. Так и не написала. А тетя Люба начала болеть, Сережка тоже почти не писал. И Рите никак нельзя было оставить больную тетку, чтобы съездить в Санкт-Петербург.